Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь. Давненько мы с вами не слушали волшебных приключений Джонни и его друзей. Соответственно, я решаю эту проблему. Благодаря вам, благодаря вашей поддержке, я сегодня выпускаю подряд несколько глав. Соответственно, буду их зачитывать на новый микрофон. Скажите, пожалуйста, как вам качество звука? Конечно, да, у меня некоторые проблемы с ноутбуком, потому что пора бы его уже чистить. Пора бы сносить полностью винду и оставлять его Чисто как стримилку и чисто как домашнюю студию, потому что некоторые драйвера у меня не ставятся. Вот. И я сейчас говорю в микрофон, в этот новый модный, фактически без обработки. Но я надеюсь, что все-таки качество звука будет разное, чем у меня был предыдущий микрофон. Еще скоро приедет еще один, будет вообще стерео качество. Поэтому, господа, продолжаем читать новую главу. Спасибо вам еще раз. Если хотите выпуск новых глав, то, соответственно, знаете, поддержите меня. 400 рублей глава. И спасибо всем, кто меня поддержал. И спасибо вам, что вы меня слушаете и ждаете эти новые главы. Глава 6. Волшебные грибы. Нежелательно становиться грибом, постигающим таинственную эльфийскую мудрость. Намного предпочтительнее доля эльфов, вкушающих мудрость таинственного гриба. Большую часть лета мы провели в лесу, мотаясь с одной игры на другую. Сезон, открывшийся для нас альтернативой, меньше чем за неделю был продолжен Кононом 94, который устраивали в Заходском или Заходском Бэрри и компания. Там нас ожидала удивительная и весьма многообещающая встреча. «Началось с того, что я поехал туда вечером в пятницу, тогда как остальные товарищи собирались подъехать в субботу с утра. По дороге я разговорился с одним пассажиром, чернявым типом сумрачного вида, притулившимся в моем вагоне возле окна. Всю дорогу он толковал мне загадочные вещи. Есть, — сообщил мне этот господин, — множество других миров, и есть странники, путешествующие по этим мирам». «Хорошо», — подумал я тогда, — «коли так». Но мой попутчик на этом не успокоился, таких странников продолжал наседать он великое множество, большинство его друзей такие странники, как и он сам, вот это показалось мне уже менее вероятным, но необходимой компетенции для поддержания подобной беседы я еще не обладал, так что в ответ на слова Чернявого я все больше кивал, а сам слушал его речи, домотал да на ус, выходило вот что, Далеко не все в этом мире люди. Есть и такие, кто просто воплощен в людские тела. Например, сам рассказчик, отрекомендовавшийся Ингваром. Не тратя времени на объяснение, что еще за миры и откуда они взялись, Ингвар сразу перешел к интересующим его аспектам этих явлений. Сначала он подробно обрисовал передо мною, какое он могущественное существо. А затем принялся информировать вкратце, разъясняя, какие существа... Ходит у него в друзьях Говорил он красочно Послушаешь такое пять минут и может сделаться страшно Все бы хорошо, но господин воплощенец по ходу рассказа усердно подпевал Так что ближе к заходскому или заходскому начал вести себя совсем уже неприлично Только посмотри на них Декламировал Ингор над голосом Оборачиваясь и показывая рукой в вагон В его тоне сквозило плохо скрываемое презрение и даже брезгливость Это бездушное быдло, твари, обладающие только остаточным разумом. А теперь посмотри на меня. Видишь разницу? Разница была на налицо. Она была столь огромна, что я уже начал подумать, не отпиздят ли пассажиры электропоезда заодно с Ингваром и меня. Это могло случиться, так как Ингвар говорил достаточно громко. Его слова могли быть слышны половине вагона. «Люди — это сброд, в котором нет ни капли благородной крови!» Ничуть не стесняясь, продолжал Ингвар свою пылку речь. «Они заслуживают лишь мучительной смерти!» «Только кто согласится им ее дать?» «Я считаю, я очень надеялся, что на платформе Ингвар успокоится, пошагает, подышит воздухом. Но не тут-то было. Ингвар твердил свое, словно испорченный автомат. «Я здесь ненадолго», — масляниста, поблескивая глазами, сообщил он. «Скоро мне придется оставить это тело, чтобы уйти по черной дороге в другой мир». «Тогда уж лучше всего прямо здесь и оставить», — посоветовал я. «У озера наверняка нету хорошего места». «Для чего нету места?» — не понял Ингбор, увлеченный рассказом, но потом догнал и одернул меня. «Ты не так меня понял. Не настолько скоро». Увидав, что насчет дороги не прокатило, Ингвар решил выведать у меня про мои собственные убеждения. «Во что ты веришь?» – поинтересовался он. «А?» «В это время мы переходили через речку Серебристую вместе, которая называется между здешними обитателями, Первый мост. Майская ночь бросила на небосвод россыпь призрачных звезд. Они встали над дорогой, словно бдительные, неусыпные часовые». Я смотрел на них и не мог придумать причины, по которой Ингвару следовало бы знать, во что я верю. Но и отмалчиваться тоже не хотелось. «Верю», — начал я, — «в разницу между людьми». «Верю, что существует возможность с первого раза понять, кого встретил — гандона или настоящего человека». «Верю, что обладающее силой волшебное существо никогда не перепутаешь с каким-нибудь пидорасом». Я выпалил это все на едином дыхании, а затем умолк и принялся наблюдать, какой эффект произвели на Ингвара мои слова. Поскольку он не высказал возмущения, даже наоборот, то остается возможность, что он принял сказанное мною за комплимент. Выходит, что мы друг друга не поняли. Я оказался по-своему прав насчет возможности встретить хороших людей. На берегу Малого Красноперского на стоянке, которую другие ее обитатели позже назвали Утехой, я обнаружил совершенно неожиданную компанию. У Теха лужайка между двух озер, отгороженная кипой кустов, от так называемой «турнирной поляны». Кусты выросли на старом финском фундаменте, а чуть поодаль сохранился настоящий каменный погреб, в народе получивший громкое название «бункер». Именно здесь расположился мой сосед по двору, Кримсон, вместе со своими товарищами — Романом, Саней и ВПД. И расположились, по всей видимости, давно. Повсюду были разбросаны пустые пакеты из-под мяса для шашлыка, стояли кругом пластиковые канистры с разливным пивом. Отдельно лежали несколько металлических фляг, полных, как потом оказалось, водки и спирту. В этом виден был стиль, в котором любит путешествовать брат Кримсон. Но тогда я об этом еще ничего не знал. Мы познакомились недавно, этой зимой, во время концерта, на который нас пригласил Крейзи. Это был Концерт аукционно, на разогреве к которому должны были выступать мои друзья Крейзи из группы КС. А, так вот, Крейзи пригласил нас на концерт в один ДК, но разумеется ни проходок, ни денег на билеты у нас не было. КС нам в этом ничем помочь не могли, так что пришлось разбираться с этим самим. Обстоятельства были сложные, вход в ДК, это эдакий тамбур, был перегорожен стеклянными дверями. Одна из которых была открыта, а за нею человек 10 охраны, здоровенные взрослые лбы. Все пространство перед этой дверью было забито кучей панкеров, не попавших на концерт из-за неуряди с билетами или деньгами. Так что это было то еще приглашение. Изучив ситуацию, всесторонне. Крейзи отправился мутить народ. Его кое-как знали, и через некоторое время была готова штурмовая группа. Человек 30 панков. Они решились разбить кирпичами стеклянные двери, в надежде прорваться затем в зал в цепь охраны. Мы же, в этом числе и Крейзи, имели совсем другие намерения. Обойдя здание по кругу, мы обступили дверь черного входа, запертую изнутри. Это были двойные двери, очень массивные, так что сломать их было непростой задачей. Тут-то судьба нас свела с Кримсоном, Ромой и ВПД, что расшифровывается как «вечно пьяный друг». С их помощью мы притащили соседние соседней стройки пятиметровую железную трубу. Общими усилиями вколотили ее в щель между дверьми. Мы приналегли на оставшееся плечо и отломили двери с петель. Это прошло незамеченным, потому что штурмовая группа отвлекла на себя охрану. Ворвавшиеся в холл бункера разбили стекла и пошли на прорыв, но были встречены охраной и жестоко избиты дубинками. Не прорвался никто. Оказалось, что холл отгорожен от остального зала еще одними запертыми дверями. «Нам повезло больше. Только один пролет отделяет от запасной выход от лестничной площадки, на которой расположены двери в концертный зал. Мы успели прорваться, и за нами вписалось еще около 100 человек, пока охрана не опомнилась и эту лазейку не перекрыли. По пути домой мы обнаружили, что Кримсон и Рома живут совсем неподалеку от меня». Мы оказались практически соседями. Если снести школу во дворе, то окна Кримсона оказались бы почти напротив моих. Кримсон оказался подонок что надо. Наш человек. И еще в начальных классах, пока остальные дети втыкали про Ленина и Октябрят, Кримсон неожиданно пробудился. Понял, как это здорово быть пионером. На половину уроков можешь не ходить, а тебе и никто и слова дурного не скажет, уверенно заявил он. Можешь ничего не учить, а все оценки будут в лучшем виде. Разве это плохо, помыкать сверстниками? Я всем сердцем пионер! За короткое время как школьное, так и районное руководство вынуждено было отметить организаторские способности и пыл пионера Кримсона. Прошло немного времени, и Кримсон отправился на красную смену в лагерь Зеркальный, несмотря на то, что не раз был замечен в и в мошенничестве с талонами на еду. В Зеркальном Кримсон дополнительно развил свои качества пионерского вожака, научился распоражаться чужим временем и петь сладкие песни. Так что по возвращении из лагеря он принялся с новыми силами в Вперед, ожесточенно расталкивая локтями других пионеров. У Кримсона были большие планы, но его подвела перестройка. Как только Советский Союз исчез, от школьного совета дружины и свидание осталось. Увидав такое, Кримсон выбросил свой шелковый галстук в мусорное ведро, а все силы направил на приобретение денег. Пользуясь активистским опытом, Кримсон принялся материализовать финансы прямо из воздуха, а извлеченные средства тратил на организацию грандиозных попоек у себя в логове. Окна в своей комнате Кримсон замазал чёрной нитроэмалью, а на пол установил огромные колонки. Через них он день и ночь крутил свою любимую музыку. РХЧП, ДМ, Фронт 242 и много чего еще. Музыка была одной его страстью, а другой были старые автомобили. Прямо под окнами у Кримсона стоял принадлежавший ему Ford 20М. Цвета благородного меда. Соседи зря считали его мошенником. Кримсон просто любил, чтобы у него всегда были деньги. Увидав посреди поляны Кримсона... Я сначала не поверил своим глазам. Мы виделись в городе достаточно часто, но про игры речь у нас еще ни разу не заходила. Может, подумалось мне, парни просто выехали в лес на шашлычки? Но я тут же отказался от этих мыслей, заметив некоторое количество щитов и дубинок, беспорядки разбросанных возле костра. Тогда я вышел вперед и осведомился. «Эй, сосед, какими судьбами?» О, -о, о обрадовался Кримсон, критически оглядывая мое собственное снаряжение. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Остальные ваши тоже в теме?» «Ого!» – ответил я. «Подтянутся в субботу к середине дня». «А как зовется ваша команда?» – поинтересовался Кримсон. «Гребные эльфы!» – ответил я. «А ваша?» «Арнорская дружина!» – ответил Кримсон. «Мне кажется, что за такую встречу надо накатить!» «Вздрогнули?» Пели мы тогда разбавленный спирт из маленьких железных стаканчиков под горячие шашлыки. Постепенно волны тепла разлились по моему телу, забирая сознание и память вокруг меня, словно мираж в тюках горячего воздуха, воплощался в реальность волшебный и удивительный мир. Ночь разбросала по весеннему лесу сумасшедшие краски, невероятная легкость и эйфория охватила меня». Подобрав земли полутораметровый кол, я вышел на середину поляны и принялся звать к себе Кримсона. Мне очень хотелось проверить на деле, что он за человек. А на тот момент я знал только один способ – по-настоящему заслуживающий доверия. «Не хочешь размяться, сосед?» «Почему бы и нет?» – спокойно кивнул Кримсон. А затем взял похожий кол и вышел на середину поляны. «Держись, сосед!» Волшебная эта вещь — этанол. Время под ним замедляется, превращаясь в тугую паутину размазанных тягучих минут. В этом киселе вязнут тяжелые колья, размеренно влетают и опускаются, встречаясь в воздухе с глухим стуком, болезненно отдающимся в руках. Иногда чары спадают, и тогда становится понятна настоящая скорость ударов. Темный росчерк посреди чуть более светлого неба. Стоит на секунду отвлечься, пропустить хоть одно хлесткое касание и по телу липкие движение воды. Волной начинает распространяться слабость и предательское оцепенение. Ех! Колья сшибались в воздухе с оглушительным треском, натыкались друг на друга, разыскивая единственную лазейку. Эх, сука! Эх! За минуты такого боя можно изуродовать друг друга до неузнаваемости, в кровь разбить голову, излохматить дрекольем руки и ноги. И только очень пьяный человек, который искренне дружит с водкой, способен заниматься этим ради собственного удовольствия. Этанол дает человеку власть над страхом и болью, так что они вынуждены прятаться в самом дальнем уголке тела, словно испуганные шавки у себя в конуре. «Эй, люди!» – неожиданно длился до нас. «Вы что это делаете?» Мы опустили колья и развернулись на голос. Какой-то незнакомый парень стоял на краю поляны и таращился на нас во все глаза. «Эй!» – решительно заявил он. «Здесь игра, так что завязывайте драться и помиритесь между собой!» Мы с Кримсоном переглянулись. Змыленные в кровоподтеках и синяках, перепачканные землей и кровью, мы являли собой то еще зрелище. Боевой раж начал отпускать, я еле стоял на ногах, но все же нашел в себе силы заявить о своей позиции. «Чего это нам мириться?» – спросил я. «Когда мы и не ссорились, а, сосед?» «Точно!» – поддержал меня Кримсон. А затем повернулся к незнакомцу и веско произнес. «Шел бы ты отсюда нахуй! Не видишь? Мы заняты!» В августе Крейзи решил устроить собственную ролевую игру. В 40 километрах от станции Грузина. Мы приехали туда вместе с парнями из Арнорской дружины и встали лагерем у озера на пригорке. Узкая полоска пляжа вплотную прилегает здесь к оккультуренной лесополосе, изрезанной дорожками и заваленной разным мусором, подходами и хламом. Дикой природы здесь практически нет, потому что по соседству расположено огромное садоводство. Мы выпили водки и принялись дожидаться остальных. В их числе оказался и сам Крейзи. Он гостил в это время в ближайшем дачном поселке у своей девушки, которую звали Иришка. Крейзи познакомился с ней сравнительно недавно, прогуливаясь без определенных целей по Невскому андерграунду, сиречь по теплой трубе. Двигаясь через подземный переход, Крейзи заметил юную незнакомку, в точности отвечающую его собственным идеалам красоты, высокую, стройную, с длинными светлыми волосами. По словам Крейзи, она производила впечатление едва ли не распустившегося цветка, совершенно беззащитного и от этого только еще более очаровательного. Понятно, что Крейзи не стал терять времени даром и в скорости к нашей компании добавился еще один человек. Самым первым у нас на стоянке появился брат гоблин. Его на руках притащила Вельда, с которой он в ту пору сожительствовал. Причем волочь гоблина ей помогала сестра. Гоблин был пьян говно. Вельда сообщила нам, что они добирались до станции в кузове грузового автомобиля, а когда пришло время вылезать, неожиданно встретили на шоссе еще одних приглашенных. Это были наши новые знакомые по игровой тусовке – Марадан и Аас. А с ними – костяк их будущей сборной, которая со следующего года станет известна как Хирт. Крэйзи на приглашение на игру Марадан принял далеко не сразу. Поначалу он долго выспрашивал, в каком формате будет проводиться мероприятие, будут ли на нем те, кто собирается употреблять наркотики или пить, и много ли таких будет, такие вопросы Марадан задавал неспроста. Народ... В те годы Марадан и его сотоварищи жестко держались политики двойного «не», то есть не пили и не употребляли. Соответственно, и общаться они старались не пьющими и не употребляющими людьми. А таких в тусовке было не так уж и много. Пока все бухали, дули коноплю и жрали транквилизаторы, Марадан и его товарищи устраивали маневры и тренировки. Так и в этот раз. Они совсем уже было собрались маневрировать, но вид гоблина быстро их отрезвил. Марадан заметил Гоблина, когда тот висел, перегнувшись через борт грузовика, и плевал. Завидев Ааза, стоящего неподалеку, Гоблин принялся булькать и сипеть, иногда выкликивая блеющим голосом «Ааз, у тебя мазь есть?». Затем он опять плевал, а когда немного успокаивался, снова принимался блеять «Ааз, у тебя мазь есть?». Увидав такое дело, Марадан спросил у сопровождающей Гоблина Вельды «Как ты думаешь, там все такие?». Дельда к тому моменту, уже сама пьяная в три пизды на вопрос Марадана ответила так, «Конечно же нет, Гоблин только что приехал и даже из машины еще не выходил, так ну что не надо его сравнивать, он пока еще трезвый, иди к озеру, если хочешь увидеть настоящий пиздец». Услыхав про такое, Марадан плюнул в сердцах, развернулся на месте и уехал маневрировать куда-то в другое место, а куда именно, про мне неведомо. Ну да и честно об этом будет сказать, не сильно ты мы о нем оговоривали. Пока все слушали эту историю, выяснилось, что мы в лесу не одни. Как только стемнело по-настоящему, ветер донес побережье песни и брань, а через несколько минут распелись так, что стало можно различать слова. Я буду долго гнать велосипед, в густых лугах его остановлю. Манера исполнения была совершенно дикая, будто бы не человек кричит, а воет прохудившаяся медная труба. Голос поднимался с побережья и хлестал по окрестностям, словно ременная плеть. А затем исполнитель на секунду молкал, и ему вторили другие, словно многоголосое пьяное эхо. «Я так хочу, чтоб сделала нет та девушка, которую люблю». Затем к нам долетали отголоски целого взрыва хохота, а потом тот же голос начинал выводить следующую строчку. «Она возьмет, не поднимая глаз». «Местные!» – уверенный произнес Рома. «Слышите, как орут?» «Сто пудов, это гопники и садоводства. «Может и так!» – кивнул я, оглядывая окружающую темную перспективу. «Кому еще тут быть?» Между тем, одна песня смолка и на берегу тут же затянули следующую. Когда ветер шел от воды, звук доносился к нам с такой силой, что, я думал, мне шапку с головы оторвет. «Крутится вельница старая, мельница бьется, камни вода, ла-ла-ла!» По ходу, плета голос набирал обороты, поднимался вверх, а затем своим пикировал на пляж, словно тяжелый бомбардировщик. В самой нижней точке он детонировал о прибрежные камни, и тогда над озером ухоло. Старая мельница, все, перемелится, кромка, щита никогда. Слышали? Вроде про щиты что-то, Встрепинулся я. Какие же тугопники. Тут строли встал и принялся оглядываться по сторонам. Видите их костер? Наконец спросил, указывая пальцем куда-то в сторону берега. Вон там, между деревьями. Может сходим посмотрим, хоть узнаем наверняка, кто это. Через несколько минут мы вышли к другому костру. Несколько деревянных ящиков горели в яме на берегу, отбрасывая по сторонам неверный круг желтого мерцающего света. Перед самым огнем на землю было постелено несколько газетных листов, на котором красовались овощи и зелень, вареные яйца и разнообразные бутерброды. Посередине, на тщательно расчищенном месте, высилась литровая бутылка водки в окружении шести металлических кружек. Владельцы всего этого расположились неподалеку, на самой границе света и тени. Нам не видно было лиц, лишь темные, смазанные фигуры. При таком освещении взгляд способен ухватить лишь разрозненные детали. Тут свет упал на край строительной робы, там выхватил рыбацкую шапочку из темноты. Собравшиеся были вооружены колотушками из бука и щитами-ромашками, на которых я разглядел в свете костра три руны Киртара. Мне показалось, что они обозначают русскую аббревиатуру ГЖГ, поэтому я некоторое время думал, а потом решился выступить с предположением. «ГЖГ? Значит, гномы железных гор? Ага. Но тебе это пусть голову не ебет», — подтвердил один из хозяев стоянки. Называем мы себя иначе. Синие гномы. Зачем же тогда эти руны? Я показал пальцем. Почему ГЖГ? Пусть тебе это голову не ебёт, повторил тот же голос. Сначала мы думали одно, а потом передумали. Теперь мы синие гномы. Говоривший не обманул. По сравнению с почтенными гномами, даже синькой не показалось бы достаточно синей. Собравшиеся были пьяны не то что в говно, а в три, а может даже и в четыре пизды. И у них было собственное представление о том, какими должны быть гномьи имена. Лучшие гномьи имена заканчиваются на ин. Рассуждал один из присутствующих, представившихся нам барином. Дарин, Двалин, Оин и так далее. Сталин, Филин. Сталином и Филином звали еще двоих из их коллектива. Или на «и», вторил ему четвертый из присутствующих по имени Хули. Например, Хули и Ферри. Ферри услышал свое имя, кивнул. После этого повисла тишина, во время которой все уставились на последнего из обитателей этой стоянки, который пока еще никак не представился. Заметив эти взгляды, он встал со своего места, вышел вперед и сказал. «Меня зовут Доцент», — сообщил он. «Вот мое имя». «Как же так?» — спросил я. «Что это за гномье имя, да еще с таким окончанием? Цент». «Приколи лучше, какое у тебя у самого имя?» Нисколько не смутился доцент. «Посмотрим еще, у кого оно более правильное». «Меня зовут Джонни», — ответил я, а потом посмотрел на хули и добавил «И это эльфийское имя, на какую бы букву оно ни заканчивалось». «С моим именем такая же хуйня», — объяснил доцент. «Только оно гномье». Ближе к середине ночи объявился Крейзи, и у него была для всех нас добрая весть. Каким-то образом он узнал, где и как растут настоящие псилоцибиновые поганки. Крейзи сделал запас этих грибов, около тысячи штук, и теперь был готов раздать водные для своей игры. Это был его сюрприз игрокам. А так как он был единственным мастером на этой игре, спорить никто не стал. «Подходите по очереди», — предложил Крэзи. «По одному». Когда пришла моя очередь, Крейзи запустил руку в газетный сверток, а затем быстро вынул из нее и положил мне что-то на ладонь. То, что он мне дал, было холодным и влажным, и в то же самое время каким-то образом будоражащим. Через мою руку словно пропустили электрический ток. Я поднес ее поближе к лицу и увидел. У меня на ладони лежит целый ком свежих грибов. «Съешь это!» – предложил мне Крейзи. «И твоя жизнь изменится!» Без лишних уговоров я сунул грибной ком в рот и принялся жевать. Мне особенно запомнилась эта ночь. Лес превратился в бесконечный покров темноты, разорванный посередине застывшей вспышкой нашего костра. Желтый свет, падая на открытые участки кожи, превращался в жар, который плавил руки и лицо. А когда я поворачивался к озеру, то видел на отмели голую фигуру гоблина. Он блевал, стоя на четвереньках в воде у самого берега. Нечто, обитающее в грибах, вошло в нас, и в ту ночь вокруг меня не было обычных людей. Реальность стекла, словно краски на стекле, а из-под шерстяных шапок, из-под скрывающих лица прядей, на меня смотрели нечеловеческие глаза. И взгляды лучились, будто юное солнце, и были так же текучи, как нагретая ртуть. Поначалу я удивлялся, покуда не понял. Нынче ночью у меня точно такой же взгляд» за пару часов до рассвета мы подобрали свое снаряжение и спустились в глубокую яму которую обнаружили в прибрежной лесополосе со всех сторон яму окружали кусты, а все дно у нее было завалено старыми железками и битым стеклом практически ни черта не было видно, но этого и не нужно потому что грибы дарят волшебную четкость ночного восприятия, ту, что за пределами привычных органов чувств в этой яме мы устроили массовую потасовку, в кровь измолотив друг друга дубинками и обрезками труб Более никто не чувствовал, вместо этого Пришла пьянящая радость И душевный подъем Подобный наполняющему тело холодному ветру Это стало как будто отправной точкой И если вы спросите Откуда вы вышли То я отвечу без колебания Из этой ямы Утро растопило ледяную броню анестезии, и тогда многие стали жалеть о проявленном безрассудстве. Но крепкий алкоголь исцеляет быстро, а к обеду он поставил на ноги даже тех, кто был совсем плох. Лучший удар этой ночью нанес Кримсон, осушив своего товарища Рому секирой по яйцам. Секира, о которой идет речь, Бабочка весом около 4 килограмм Изготовлена из мощного бруса и толстенной резины С береговых дорожек У меня вся спина и плечи оказались в синяках Кое-кому разбили башку Но серьезных травм на этот раз не было Так как все задачи игры были успешно достигнуты Мы стали собираться по домам Из этих мест до станции Грузина Ходит рейсовый автобус Но мы, я слонный барин На него опоздали Все наши товарищи уехали на этом автобусе искренне над нами глунясь, а нам пришлось идти 40 километров пешком. За время пути мы со слоном успели присмотреться к новому попутчику, невысокого роста, поменьше даже нашего строя. Барин оказался широкоплечим и очень подвижным. По его словам, раньше занимался мотокроссом, но на последних соревнованиях засмотрелся на двух девок, как назло растевшиеся в первом ряду. Из-за них Барин не справился с управлением, сам чуть не убился и совершенно убил мотоцикл. Увидав, что любовь к женщинам стала ему поперек спортивной карьеры, Барин недолго колебался. Сразу же по выходу из больницы он послал своего тренера нахуй, чему немало способствовала такая причина. Тренер требовал, чтобы Барин за свой счет починил принадлежащую секции мотоцикл. Обучался Барин в путяге по специальности столер-краснодеревщик. В той же самой, где числилось большинство его товарищей по ГЖГ, а жил на Приморской. По дороге Барин успел немного рассказать про обычаи бытующие у него на родине. «Воткнитесь», – втолковал нам Барин. В новую для себя игру называется она Жужужо. -жу». Три человека подходят к четвертому и говорят: ну как, сыграем сегодня в Жужужо? -жу Предполагается, что до этого человек в жужжу никогда не играл Тогда ему объясняет правила. «Чувак, мы вместе берем твою куртку зубами за края, а потом начинаем двигаться по кругу, говоря жужужу -жу -жу». Все очень просто, нужно только не рассмеяться Кто засмеется, выбывает из игры Потом выбывает следующий, пока не останется только один игрок «Хуйня какая-то!» – заявил Сон. «Чего в этом интересного?» А, ответил барин «Тот есть один секрет Секите тему, парни!» Четверо стоят, вцепившись зубами в куртку, но только один из них занят тем, что старается не рассмеяться, а остальные в это время сут на него, прикрываясь его же курткой. Я представил себе такую картину, и у меня начало складываться к жужужу -жу -жу положительное отношение. При удачном раскладе интересная может получиться игра. «Реально были случаи», — продолжал объяснять барин, — «когда трое уже отпустили куртку, а четвертый еще не понимает, что его обоссали, держит куртку в зубах, да еще и кричит при этом «Жужужу, -жу -жу, я победил!» Но не охуенная ли игра? Обычаи у барина во дворе царили самые суровые. Уже в шестом классе он начал по-настоящему пить. Крутил бф или ставил вместе с другими малолетками брагу на теплоке. Там же он пробовал дышать моментом. Короче, делал все, что делают обычно юные воины, без особой цели скитающиеся по темным подвалам и заколоченным чердакам. Он быстро завоевал уважение сверстников и даже кое-кого из росляка, полным отсутствием страха и принципиально неприменимой позиций. Задевать себя барин не позволял никому, а чтобы компенсировать небольшой рост, носил с собой целый арсенал разнообразных средств уничтожения. Даже сейчас у него с собой были браслеты из напустника с бритвами, армейский ремень с пряжкой, залитый свинцом, цепь, просунутая под ремень, заточка из отвертки в сапоге, эбонитовые нунчаки, устройство для распыления аэрозоля «Милитариатак», кастет и выкидной нож без стопора. Некоторые из бариновских друзей детство за свои подвиги проводили лето в спецлагерях, на вроде печально знаменитой ЛТО «Каравелла». Но барина подобный отдых вовсе не привлекал. Вместо этого он подался на игры и уже за одно лето успел немало где побывать. Так что, когда речь у нас зашла про Марадана и его вчерашний визит, барин остановился, словно чего-то припоминая, а потом говорит «Марадан, тут с ним вот какой случай вышел». У фонтана дело было. Заходском или Заходском по пути к основным территориям можно увидеть остатки старого финского фонтана. Как-то раз, когда барин приехал туда вместе со Сталином и Ферей, их встретил возле этого фонтана какой-то невысокий человек в очках и с бородкой. «Ребята», — доброжелательно спросил он, — «Вы приехали на игру?» Сталин, шедший спереди, поставил на землю полиэтиленовые пакеты с водкой, отправил ватник и говорит «Да». И как же вас зовут? спросил незнакомец. Андрей, Саша, Саша. По очереди представились друзья, предпочитавшие в беседе с посторонними использовать свои человеческие имена. Тогда незнакомец шагнул вперед, протянул руку и говорит: Меня зовут Марадан. Тут Сталин, еще плохо разбиравшийся в реалиях волшебного мира, допустил ошибку Марадан? Задумчиво переспросил он. Татарин, что ли? Огромное спасибо за прослушивание, новая глава в ближайшее время. Сегодня-завтра сижу и пишу Подпишись на канал